Глава 7. Андрей Быков. 22 мая 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 22 часа 15 минут. Перед сном от мамы удалось узнать, что в больницу снова попало трое наших разведчиков. Для меня, конечно, это сюрпризом не было. Но об этом я скромно промолчал. Двое тяжелых и один с сотрясением, мелкими ссадинами и порезами. Видно, рассамаха спасла, приняла удар хищников на себя. Слава Богу, даже у тех, кто угодил в реанимацию, шансы выздороветь были весьма высоки. По крайней мере, мама в больнице не осталась, а это внушал оптимизм. Весь вечер она ворчала, не понимая, зачем гвардейцы раз за разом отправляются за стену. — Они ходят, а я потом лечи их, переживай. — Ведь правда. Зачем? Утром встал пораньше и попробовал рассмотреть на домашнем голографическом экране фотографию того странного существа на холме. И так приближал, и этак... Чистил картинку, пробовал разные фильтры, однако снимок получился отвратительным, и что-либо нового узнать мне не удалось. Ну а чего, собственно, я хотел отличного коммуникатора? Это же не профессиональная камера и не специальный прибор наблюдения. Так фоточки делать. На площадке столкнулся со Светкой Салтеевой. Симпатичной девчонкой, на пару лет старше меня, но уже преподававшей в школе, которая располагалась в долине. От нее услышал, что гвардейцев переводят на казарменное положение. Откуда она узнала? Так мамочки болтают. Что-то Борис Борисович совсем расслабился. До обеда чинили рассамахи. Одну пришлось отправить на переплавку. Вот интересно... Мы боевые доспехи выкидываем. А сколько новых у нас осталось? Или Гаан с Седовым сумели наладить производство? По большому счету, ничего сложного тут, конечно, нет. Даже местный металл подойдет. Возьми только больше. Сейчас не двадцатый век, даже не 21. -й. Новое производство можно организовать за считанные недели. Были бы ресурсы. Так что без защиты не останемся. Лучше бы лисят, конечно, но это все мечты. Слишком сложная технология. Обеденное время решил провести с пользой и отправился в гости к нашему оружейнику, Быкову. Он тоже дружил с моим отцом и Вовой Максимовым. Андрюха занимался своим любимым занятием крушил компьютерных монстров направо и налево. Да так, что кнопки джойстика только щелкали. — Черт! — вскочил он с кресла, встопорщив рыжую бороду. — Опять убили. Ну, я вам задам в следующий раз. Посидели. Попили чай с печеньками, которые испекла жена оружейника. Поговорили о маме, о погоде, о моей работе в мастерской. А потом я перешел к главному. — Слушай, я вчера был в Кремле, и у Маркова видел какую-то странную штурмовую винтовку. Нестандартную БВЛ или АВП. Их что, новым оружием вооружили? — Да если бы, — рассмеялся Быков. — Наоборот, старым. А по виду она была новенькая, даже не потертая. Новенькая и есть. Нахмурившись, я замотал головой. «Чего-то я не понял. Так старая или новое?» Андрей поудобнее уселся в кресло, сложил руки на животе и сказал. «Это хоть и не военная тайна, но информация для служебного пользования. Ладно, расскажу. В общем, Седов с Гааном наладили производство штурмовых винтовок старого образца, те, которые с вооружения сняты». А зачем нам это?» У нас же оружия вроде достаточно. Дело в том, что Бэшки и Ашки используют аккумулятор, который с огромной силой выбрасывает металлические шарики в цель. А это оружие использует капсульные патроны. И порох. Верно. Аккумуляторы надо постоянно подзаряжать, сам знаешь. Эта планетка словно вампир для электрических устройств. А патроны всегда готовы. Сомневаюсь я, что все из-за этого. — не поверил я объяснению. — Ну, если только мы не планируем длительный рейд на территорию врага. Умен не по годам, — весь в папку улыбнулся Быков, надевая белый лабораторный халат. Эти типы вооружения были сняты из-за своей эргономичности, веса, дистанции поражения. Точность — не их конек, Вот только она нам сейчас и не нужна. Ведь мы ведем войну с противником невооруженным современным оружием, вступающим в рукопашные схватки. Хищниками и монстрами. Да, а тут одни плюсы. Чертежи оружия имеются в разных модификациях. Оно простое, как мотыга. Порох, патроны при наших технологиях изготовить ничего не стоит. Бешки и ашки прошивают тела, словно иглой, и сверглы Иногда ущерба даже не чувствует. Мономах, крупнокалиберная штурмовая винтовка, не только рвет врага на часть, так еще и отбрасывает его от стреляющего. Пули повреждают большие участки тела и внутренние органы. Все верно. Хотя не исключаю, что у Седова могут быть еще какие-то резоны. Он мужик хитрый, опытный. На этом сказочке конец. Кто слушал, молодец. Обед подошел к концу. «Проваливай! Мне тоже работать надо!» До вечера вместе с Борзовым заливали трещины на стальных пластинах, покрывающих корпус и подвижные части барсуков и ласок. Какая же силища должна по ним долбануть, чтобы они треснули, как ореховая скорлупа? Даже думать об этом страшно. Ладно. Завтра суббота. Отправлюсь к Вове. Посмотрю, как переделывают гражданские шагоходы в военные. Седов для команды Немова выходные пока отменил. Может, чем помочь смогу.